Глава девятнадцатая Стояла ясная морозная погода. Покончив с вечерней дойкой, Эйби Лидия со здоровым румянцем на щеках отправились домой. Переговариваясь на ходу, они шли нога в ногу, и было видно, как над их головами вздымается пар от их дыхания. Глядя сквозь стекло веранды, на брата с сестрой Сейни счастливо улыбалась. Ветер отбрасывал длинную юбку Лидии. Эйб шел навстречу ветру, опустив голову и придерживая рукой надвинутую на глаза черную фетровую шляпу. Сэйди, конечно, не могла слышать, о чем они говорят, зато прекрасно видела, как оживленно они это делают. С нежностью подумав о своих мертворожденных детях, она живо представила себе, как они, если бы выжили, могли теперь выглядеть. Из глубин ее памяти выплыл образ ее единственного живого дитя. Ей вспомнился тот момент, когда на рынке они в первый и последний раз общались друг с другом, в ту пору и понятия не имея о том, какая могучая духовная пуповина соединяет их. «Ах, если бы Джейк тогда знал, что я его родная мать! Если бы он знал, как любит его одна скромная женщина! Что бы тогда случилось?» Когда, наконец, сестра и брат добрались до крыльца, Сэйди отворила перед ними дверь. Оказавшись внутри, они принялись неторопливо снимать рабочую обувь и вешать верхнюю одежду и шарфы на стенные крюки — А Сэйди направилась на кухню, ей не терпелось сварить им немного горячего шоколада. «Кто хочет согреться?» «Я!» — воскликнул Эйб, поспешив к дровяной печи. «Не слишком ли рано ударили холода, как, по-твоему, Лидия?» Лидия, следуя за ним по пятам, ответила лишь кивком головы, но когда Сэйди принесла им на стол пару больших кружек горячего шоколада, тотчас схватила свою кружку и, осторожно дуя на шоколад, начала стужать любимый напиток. Она вела себя настолько тихо, что Сэйди даже подумала, уж не заболела ли ее сестра, хотя мягкий свет ее глаз и здоровый румянец на щеках свидетельствовали об обратном. Когда Сэйди предложила им по второй кружке шоколада, Эйб просто просиял, но на сей раз заказал какао со сливками, и Сэйди с радостью сварила ему какао. Теперь, присев с ними за компанию, Сэйди увлеклась оживленным разговором Эйба и Лидии. — Скоро у нас охота на вредителей, и я пойду с ребятами, как всегда, — сказал Эйб, и лицо его стало сразу серьезным — Посмотрим, кто на сей раз поймает больше всех крыс и предъявит свои трофеи. — Ай-яй-яй, — сказала вдруг Лидия, покачала головой, — не лучше ли тебе с друзьями не хвалиться крысиными хвостиками, а поумнее распорядиться своим временем? — А тебе-то не все равно? — выпалил Эйб в ответ. — Молчушь, Я-то ведь не ругаю тебя за посиделки и тому подобные глупости. Куда ты, как заведенная, катаешься по выходным? Лидия начала тереть кулачками глаза, словно собираясь расплакаться. Охотится, это так отвратительно. Посмеиваясь над пикировкой между братами и сестрой, Сайди заметила. Когда дети ловят крыс, амбарные коты становятся безработными. Ага! воскликнул Эйбу шутку, надувшись на Лидию, Тебе не хочется, чтобы коты горевали без крысиных хвостиков, не так ли? «Лично мне это все равно», — прошептала Лидия. Эйба продолжал говорить, не обращая внимания на внезапно изменившийся тон сестры. «Кстати, вполне возможно, что с нами на охоту пойдут ребята из Огайо, по крайней мере, некоторые из них. Просто прекрасно, не правда ли?» Эйб начал скороговоркой перечислять их имена, и когда, среди прочих, он упомянул Илью и йодора Сейди навострила уши, скорее всего, именно он или Йодер, и попросил подростков помочь ему расправиться с амбарными вредителями. Закончив говорить, Эйб нагнулся и рассмеялся в лицо Лидии. — Ха, так что мы в два счета разделаемся с крысами! Лидия отодвинула от себя кружку с шоколадами, поднялась, а затем, не проронив ни слова, вышла из кухни. Сэйди захотелось встать и последовать за ней, но Лидии, по всей видимости, нужно было побыть одной, поскольку она отправилась наверх, причем, если судить по звуку ее шагов, весьма поспешно. — Что это на нее нашло? — спросил встревоженный Эйб. Сэйди удивленно подняла брови. — Ты же знаешь ее лучше меня, не так ли? — Я бы сказал, что она сходит с ума от любви! Вдруг вырвалась у Эйба. «Только не спрашивай меня, откуда я это знаю». Сэйди поднялась и начала ополаскивать кружки. «Я серьезно?» — продолжал Эйб, подойдя к ней. «Лидия только и делает, что говорит на о своем кавалере. Если хочешь знать, то, по-моему, она встречается с младшим сыном семейства Маст». «Никто тебя за язык не тянет, Эйб». Ответила Сейди и припомнила, что Эйб и Джейк были давними приятелями, так что удивляться тому, что Эйб столь непререкаемо судит о чувствах Лидии, не приходилось. Обернувшись к брату, Сейди мягко положила ему руку на плечо. Не суди через чур строго свою сестру, ладно? Эйб кивнул. Да, постараюсь. Сейди глубоко вздохнула. Иногда ужасно сложно разобраться с чувствами. Увидев письмо на свое имя и узнав почерк Анны, Мэри Руф, столовым ножом вскрыла конверт. «Ах, какая радость! Это приглашение на ужин от Геда и Анны!» «Так-так, это становится любопытным», — сказала она, оставив записку на кухонном столе, чтобы Роберт, вернувшись из церкви, обратил на нее внимание. В это время в заднюю дверь постучали, и Мэри Руф поспешила посмотреть, кто там. «Дотти, да входи же скорее, неужели это ты?» Помогая подруге раздеться, Мэри Руф повесила ее пальто на стеной крюк. «Я страшно рада тебя видеть!» «Не могу же я пройти мимо твоей доченьки!» Сказала Дотти, следуя за хозяйкой на кухню, где рядом с кухонным столом стояла колыбель Руфи. «Нет, вы только на нее посмотрите!» Дотти склонилась над колыбелью, поправляя сверток со спящим младенцем. «Дедушка нас посмотрел и выписал нам справку, что у нас нет никаких болезней», стала посвящать подругу в дела дочери Мэри Руфь. «В общем, Руфи на редкость здоровый ребенок». «Я ни капельки этому не удивляюсь», — ответила Дотти, не сводя с малютки глаз. Она все еще на той стадии, когда детки просыпаются лишь от голода, — сказала Мэри Руфь, — так что можешь взять ее на руки, если хочешь. Докти села в кресло с Руфи на руках и потихоньку, баюкая ее, начала напевать. — Ну как тут не запеть? — улыбнулась Мэри Руфь. — Ты бы послушала, что мурлычет Роберт, когда нянчит Руфи. Она для него дороже всего на свете. Дотти кивнула, сосредоточенно глядя на спокойное, умиротворенное личико Руфи и, казалось, не обращая на Мэри Руф никакого внимания. — Как поживает твое семейство? — спросила Мэри Руф. О, Дэн весь в трудах и заботах, ты же его знаешь. А что касается Карла, то в последнее время он немного повеселел. — Да что ты! — Дотти внимательно посмотрела на Мэри Руф. «Знаешь ли, между нами говоря, Карл и твоя сестра совершили большую прогулку». «Да? И когда же это было?» Дотти принялась рассказывать подруге о своем посещении в минувшую субботу Джорджтаунского рынка. «Так уж получилось, что я была там с Карлом». Дотти озорно улыбнулась. «А что? Чем это может им помешать?» — Оба они прекрасно ладили, пока Карлу не поступил учиться в высшую школу. Да ты сама знаешь, не мне тебе говорить. — Интересно, знает ли Лия о том, что они встречались? — Пока, по-моему, надо оставить все как есть. Может быть, со временем из этого что-то и выйдет, кто знает. — Верно. Мэри Руфь вдруг вспомнила о записке от Анны и пошла взять ее со стола, чтобы показать Дотти. Честно говоря, и нам с Анной хочется восстановить наши близкие отношения. Дотти молча прочла записку и сказала, «О, это просто замечательно! Я не сомневаюсь, что Господь ответил на нашу молитву. То ли старый епископ передумал, то ли гет поступает по велению совести, а может быть и то, и другое. Как бы там ни было, все это содействует нам, не и мне, ко благу». «Ну да, в любом случае новость просто потрясающая!» С этими словами Дотти с малюткой Руфи на руках поднялась с кресла и порошлась по кухне. «Дотти, ребенка надо кормить!» Не переставая улыбаться, Дотти передала ей спящую Руфи. «Ты прекрасная мать, Мэри Руфи! Да благословит тебя Господь еще полдюжины таких же милых деток! Спасибо тебе за эти слова, их приятно слышать!» поблагодарила подругу Мэри Руфь и уселась в кресло, между тем, как Дотти села за стол и снова прочла записку от Анны. — Боже мой, как интересно, как действует Господь Дотти! — Особенно, когда мы не пытаемся ускорить события, а даем им развиваться своим чередом, — заметила та между тем. — Да уж, мне стоит признать, что терпение — высшая добродетель. Мэри руф пришел на ум пример Лии. Для некоторых это даже образ жизни. Раздались чмокающие звуки. Эта Руфи жадно сосала материнскую грудь, и снова в доме все стихло. Мэри Руфь улыбнулась, и в голове у нее промелькнула мысль об Анне и о том, что надо бы поскорее ответить на ее сердечное приглашение. Услышав какой-то шум, Генрих встал и подошел к окну. Громко топая по тротуару в сторону больницы, бежал никто иной, как его внук Джейк Маст. «Вот так же некогда бегал и Дерек, подумал Генрих, — и пошел отворять больничную дверь. «Доктор Шварц, мне надо с вами поговорить», — не успев вбежать внутрь помещения, объявил Джейк. Время было позднее, больница уже закрывалась, и Генрих заметил, что Лия вовсю орудует шваброй. Бросив пристальный взгляд на красивое лицо Джейка, Генрих обрадовался тому, что парень не ворвался к нему полчаса назад, когда в приемной оставалась еще небольшая очередь из больных. «Пойдем-ка со мной», — увлекает Джейка в свой кабинет спокойно, но в то же время настойчиво предложил Генрих. Закрыв за собой дверь, он жестом указал Джейку на стул. Затем, заняв место за столом, Генрих снова отметил выражение чрезмерного беспокойства на лице внука. «Интересно, чем вызван его визит?» «Мне пришлось приехать сюда не по своей воле, доктор, и я прошу вас прощения, что явился незваным». «Ничего страшного, все в порядке». Генрих почувствовал, как по его телу пробегает нервная дрожь. «Дело в том, что я никак не могу поверить словам, которые один человек сказал мне в это воскресенье. Настолько его слова показались мне смешными!» — проговорил, покраснев Джейк. «Мне сказали, что вы растолкуете мне, в чем тут дело. Вот почему я здесь». «Продолжайте, молодой человек» сказал Генрих, предвосхищая ужасное возмездие судьбы и уже начиная ощущать, как внутри него все плавится от страшного огня, словно до сей минуты он уже пережил это во сне. Разумеется, он понял, это были все те же муки, которые он переживал при общении с Лией, той Лией, что теперь заканчивала уборку в коридоре. Внимательно вглядываясь в сидящего в скованной позе Джейка, он видел страшно напряженный торс и неугомонные пальцы, которые, по всей видимости, не подчинялись его, Джейка, воле. Генрих поразился тому, что сын дерика даже в такой мелочи в точности походил на своего отца, будучи предельно сосредоточен на чем-то одном, он всегда упускал другое. Из раздумий доктора вывел Джейк, решивший перейти прямо к делу. «На самом деле я Джейк Маст или Джейк Эберсу?» «Прошу прощения», — выдохнул Генрих. Он ожидал от Джейка именно этого вопроса, но, услышав его, этот самый вопрос, произнесенный внуком здесь, в его рабочем кабинете, растерялся настолько, что не мог ответить. «Как меня зовут, доктор Шварц?» «Кое-кто говорит, что я вовсе не тот, за кого себя выдаю и кем себя считаю». «Как же, как же, понимаю. Тебя зовут Джейк Маст, и ты это знаешь». Молвил доктор и тут же подумал. «Нет, мне надо скорее отречься от своих слов и придумать какую-то версию. Но нет и опять нет». Мне больше нельзя трусить, нельзя обманывать. «Что я хочу сказать?» — Генрик замолчал. «Нет, так не годится. Джейк, я страшно виноват перед тобой», — в который раз начал он, «поскольку слишком долго скрывал от тебя и того, кто любит тебя больше своей жизни, важнейшие обстоятельства. Генрих опять помолчал, набрал полную грудь воздуха и продолжил. «Твои родственники — это семейство Эберсол и семейство Шварц. Зубы у Генриха непроизвольно сжались с такой силой, что он с трудом начал говорить вновь. Начнем с той ночи, когда ты родился. Кстати, недалеко отсюда, в Лизи Лиззи теперь Эберсол». Хлопая глазами, слушал исповедь Генриха Джейк. Правду о ближайшем своем родстве с Эйди, Дереком и даже с самим Генрихом. Доктор не упустил ни малейшей детали, описывая появление на Божий свет, несомненно, родившегося в асфиксии мертвого ребенка и то поразительное чудо, что случилось с ним по дороге в больницу а также свое глубоко выстраданное решение передать Джейка в семейству Маст, а не его Джейка законной матери. Когда он закончил, Джейк чувствовал себя еще более сметенным, чем перед исповедью деда. «Но как это? Как это все могло случиться?» Тут он внезапно встал и замотал головой. «Мои родители Питер и Фанни Маст! Мы двойняшки с моей сестрой Мэнди!» Немного помолчав, он, пытаясь разобраться в своих ощущениях, невидящим взглядом обвел кабинет. «Вы, наверное, просто ошиблись и все перепутали. Я вовсе не тот мальчик. Конечно, вы имеете в виду кого-то другого». Выйдя из-за стола, Генрих направился к Джейку. «Нет, ты мой внук по крови. Именно поэтому, отдав тебя в семейство Маст, я никогда не упускал тебя из виду». Единственное, чего я не знал, не понял, хотя мне следовало это понять, состоит в том, что ты мог получить доброе воспитание и в другом амишском семействе, в семействе Сэйди Эберсол. Спазмы сдавили Генриху горло, ему явно не хватало воздуха. Он стоял перед внуком с выражением неизбывного страдания на лице и желанием искупить свои грехи. «Но чем вы докажете свои слова?» Генрих достал из ящика стола фотографию юного Деррика и протянул ее Джейку. «Это твой родной отец, примерно в твоем возрасте. Вы похожи, как две капли воды». Джейк взял портрет, в течение долгого времени разглядывал его и только потом сказал. «И мои родители ничего об этом не знают?» Голос Джейка был едва слышен. Генрих тяжело вздохнул. — Нет. Джейк печально покачал головой. — Что они на это скажут или подумают? — молвил он и вновь обратил свой взгляд к Генриху. — Им надо сказать. Я расскажу им обо всем, как только доберусь домой. — Начинается. Начинается то, чего я так боялся. — подумал Генрих, — и винить мне в этом некого, кроме как самого себя. Ему снова захотелось извиниться перед внуками сказать, что он не имел никакого права принимать решения вместо Господа Бога, но, видя в глазах Джейка явное недоверие, не мог произнести ни слова. — Теперь понятно, почему Лидия говорит, что нам никогда не быть мужем и женой, — молвил Джейк. «Химмель, теперь это неудивительно!» Генриху удалось выдавить из себя несколько слов. «Если бы я только мог изменить то, что натворил той ночью, я бы вернул тебя твоей матери. Вместо этого я бессердечно оставил ее с верой в то, что ты, ее ребенок, умер». На глазах у Джейка выступили сердитые слезы. Вы знаете, однажды я ее встретил и подумал, что она сестра Эйба Эберсола, просто сестра и ничего больше. Перед тем, как шагнуть к двери, Джейк укоризненно поглядел на Генриха и покачал головой. — Ах, мои бедные родители! Затем, открыв дверь и повернувшись лицом к Генриху, Джейк изо всей мочи крикнул — «Я до сих пор не понимал, что значит ненавидеть другого человека, и никогда не думал, что буду настолько груб, что признаюсь ему в этом!» С этими словами он кинулся в коридор. Когда больничная дверь с грохотом закрылась, Генрих вышел из своего кабинета и едва не врезался в Лию. Лицо у нее было как никогда бледным. Доктору нужен был глоток свежего воздуха, а не еще один чреватый болью разговор, однако он немного помедлил, чтобы ее выслушать. «Доктор Шварц, может быть, вам стоит проводить его домой?» Выдавила из себя Лия. Тот недоуменно посмотрел на нее. И «Именно так я и поступлю». Начал было он, сразу не найдя, что ответить. Конечно, Лия — женщина смекалистая, однако отправься он сейчас, согласно ее предложению к мастам, что они ему скажут. Генрих снова посмотрел на Лию и в голове его замаячил невысказанный вопрос. Словно почуяв, что Генрих колеблется, Лия повторила. — Поезжайте за ним, умоляю вас, не дайте ему открыть эту тайну в одиночку. Доктор, ни слова не говоря, бросился к вешалке за шапкой пальто. Мои грехи настигли меня. Наконец-то, похоже, пришла пора рассказать Мастам всю правду. Со всей остротой понял Генрих. Часть вторая. В качестве эпиграфа. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Псалтырь, 83-й псалом, 12 стих. Глава двадцатая. Как однажды услышала Лия, хорошее настроение у человека, особенно поздней осенью, напрямую зависит от того, насколько удовлетворена его потребность в солнечном свете. Быть может, так оно и есть, но сегодня по дороге домой она едва не сходила с ума, хотя закатное солнце светило, что было сил. Отворив заднюю дверь флигеля, Лия окликнула Сейди, которую застала в трудах над кучей грязного белья. «Кончай с этим делом», — бросила она Сейди. «Что случилось, сестра?» Лия оглянулась, чтобы убедиться, что в комнате кроме нее и Сейди никого нет». Она испытывала неловкость от того, что ей предстояло сказать сестре, но в то же время прекрасно понимала, ей нельзя молчать о том, что она узнала с полчаса назад. «А случилось то, что Лидия нарушила свое слово и обо всем рассказала Джейку». Не успела Лия закончить эту фразу, как соедины руки со свернутым пополам полотенцем застыли в воздухе, а лицо стало мертвенно-бледным, почти пепельным. «Джейк теперь знает, кем ты ему приходишься, знает, что Питер и Фанни Маст ему не родители». Лия умолкла, чтобы перевести дыхание и унять неистово колотившееся сердце. «Как ты об этом узнала?» Неестественно высоким голосом спросила Сейди. Лия тяжело вздохнула. Сопоставила факты, вот и все. Ответила она и рассказала, при каких обстоятельствах услышала пылкие слова Джейка в дверях кабинета доктора Шварца. У Сейди дрогнули губы, и она стиснула себе руками горло, чтобы не разрыдаться. «Ты хочешь сказать...» Да, дорогая, Джейк узнала о тайне доктора Шварца, и нашей тоже. Наконец-то! Сэйди схватила Лию за руку. Наконец-то! Настал этот счастливый час! Наконец-то! Тайное стала явным! Лия, отшатнувшись от Сэйди, только качала головой. Нет, произошло нечто ужасное для каждого из нас. Но я за всю свою жизнь не получала известия лучше этого. Говоря так, Сэйди выпрямилась, и глаза ее сияли от слез. Глядя со стороны, сразу можно было понять, что это слезы радости. Лия сильно страдала. «Джейк и доктор Шварц уже в дороге, и вот-вот, наверное, расскажут об истинном положении дел Питеру и Фанни Маст», — думала Лия. «Не в силах отогнать от себя мысль о том, как скоро эту новость узнают в общинах Индюшиного холма и Грассха Перской долины». Как все это отразится на семействе Маст, а на самой Лии? И как и она воспримет тот факт, что она в течение долгого времени знала тайну доктора Шварца, но не открыла ее перед ним даже в тот вечер, когда он задавал ей непростые вопросы в отношении письма Лидии Джейку? Но ведь она сознательно скрывала правду от своего возлюбленного, как какое-то время скрывала ее и отмила ее сердцу Лидии. Раздираемая противоречивыми чувствами, Лия впала в ужасное отчаяние, и этот солнечный осенний день в преддверии зимы показался ей гораздо более мрачным, чем любой тоскливый серый день. Лидия ехала на паре лошадей к супруге Дьякона Штольцфуса по швейным делам тети Лизи, когда увидела группу смешно укутанных детей, идущих из амежской школы домой. И тут ей показалось, будто она сама, причем не далее, как неделю назад, вот так же возвращалась домой после долгого дня, проведенного в общей классной комнате. Она придержала лошадей и крикнула детям. «Кто хочет, могу подвести. На зов откликнулись восемь ребятишек. «Залезайте все, но только чур, в тесноте да не в обиде!» Сказала она и улыбнулась, подумав, как холодно должно быть детишкам плестись по дороге в такое время года. Пока они забирались в багги, кое-кто при этом со словами благодарности до Лидии дошло, что теперь, если она хочет всех развести по домам, она уже никак не попадет в назначенное время к Штольсусам. «Итак, полная багги. И сколько же в ней родных братьев и сестер?» — спросила Лидия, вызвав у детей взрыв смеха. Видимо, они смекнули, что хозяйка повозки посадила в нее больше ездаков, чем предполагала. — Двое из семейства ЦОК! — ответила одна из девочек. — Четверо из семейства Кинг! — сказала другая. — И двойняшки Маст! — в полголоса добавил один мальчик. Последний ответ смутил Лидию. Ведь надо же, а она-то надеялась, что наконец перестала с болью реагировать на имя Джейка. — Это значит, что мы сделаем три остановки, — сказала она, оглянувшись через плечо. — И где же будет наша первая остановка? Ей ответила старшая девочка из семейства ЦООК. Да — До нас отсюда чуть больше Мили. Когда заговорили другие, оказалось, что все они живут лишь немножко дальше. Лидия, конечно, успокоила ребятишек, сказав, что подвезет их всех до единого. Ей нравилось вслушиваться в говор пенсильванских немцев, на котором ребята делились впечатлениями о минувшем учебном дне. И тут она услышала, как один из мальчиков в разговоре упомянул Карла Нолта. Он обещал покатать нас на санках после первого снегопада. У Лидии едва не вырвалось. «Откуда ты знаешь Карла?» Однако ей удалось сдержаться. Из короткого рассказа о нем выяснилось, что в глазах детей он был каким-то особенным. «Конечно, он таков», — подумала Лидия. Когда Карл предложил ей осенью покататься вместе с другими девушками и молодыми людьми из своей церкви, Лидия не удивилась. «Просто он оставался таким же любезным и обходительным, каким был всегда». Вот только она не была готова думать о другом кавалере, для этого еще не пришло время. «Карл просто пытался помочь мне выбросить из головы все мои неприятности», — решила Лидия, отгоняя саму мысль о том, что тем самым он, по сути дела, предложил ей свидание. Под влиянием лийного, кроткого и в то же время мудрого внушения Генрих завел машину, выехал на шоссе и уже через минуту-другую заметил бегущего по обочине Джейка. Притормозив, он стал его отговаривать идти домой пешком, когда в холодном воздухе уже чувствуется суровое дыхание зимы. «Давай я тебя отвезу», — предложил он. Однако Джейк заметно напрягся и, силясь сохранить спокойствие, только помотал головой. Генрих все равно продолжал его упрашивать, хотя все его мысли и чувства смешались в один мучительный ком. Он уже успел возненавидеть себя за исповедь, обернувшуюся столь очевидной неприязнью к нему внука. По ходу дела Генрих вызвался не просто подвести Джейка, но и поговорить с его родителями. Ему понадобилось много терпения и настойчивости, прежде чем он уговорил Джейка сесть в автомобиль. При этом Джейк, казалось, врос в свое место на переднем сиденье справа от водителя. «Я не нуждаюсь в вашем попечении. Со своим семейством я как-нибудь разберусь сам», — пробурчал он. Все то время, пока они были в пути, Генрих молчал, стараясь не замечать явной враждебности со стороны Джейка. Представляя себе, как разгневался бы на него Дерек, выслушав от него столь потрясающую новость, он невольно сравнил возможное поведение сына со спокойным поведением Джейка, пусть и демонстрирующего ледяную неприступность. Не имея ни малейшего представления о том, что может произойти в ближайшие несколько минут, Генрих сосредоточился на другом, как бы не пропустить повороты к дому Мастов. «Я больше не могу молчать!» — вдруг выпалил Джейк. «Сейчас не тот случай!» «Я передумал. Вы должны стать свидетелем того, как мои родители воспримут весть о вашем подлоге и что с ними будет, если они вам поверят». Генрих понял, что никакие сожаления не смогут удалить печаль с лица Джейка и смягчить вполне оправданную колкость его слов. Они вышли из автомобиля и направились к задней двери дома Мастов. Генрих шел позади Джейка». «Дело осложняется еще тем, что вы и ваше семейство Энглишере. Имейте это в виду», — сказал Джейк и, нервно засуетившись, коснулся кончиками пальца своей шляпы. Генрих снова ужаснулся собственной тупости. Но почему он ни разу не подумал о том, какие мучения он принесет обитателям этого дома, дома, где вырос Джейк? почему он не предвидел очевидно тяжелых последствий своего бесчестного шага. Он едва осознавал смысл слов, которые буквально через минуту стал говорить Джейк, обратившись к своей матери. «Так получилось, что нужно, просто необходимо, чтобы кто-нибудь наконец поведал тебе, отцу и Ионе всю правду обо мне». Затем, сохраняя завидное самообладание и сдерживая рвущиеся с языка слова, Джейк весьма выразительно выказал свою благовоспитанность, настояв на том, чтобы Мэнди на некоторое время удалилась. К удивлению Генриха, та тут же его послушалась и по длинной лестнице поднялась к себе наверх, правда, несколько раз оглянувшись. И только потом, чтобы привести в дом отца иону, Джейк оставил кухню и поспешил в амбар. С уходом Джейка на кухне повисла неловкая пауза, которая показалась Генриху едва ли не бесконечной. Он стоял возле дровяной печи рядом с Фанни, которая, с нетерпением ожидая возвращения Джейка с отцом и братом, старалась сосредоточиться на глажении рубашек Питера. То, что Генрих в собственном кабинете поведал Джейку, вскоре было озвучено в присутствии Питера, Фанни и Ионы. «Какое злодеяние, если это правда!» Вот и все, что сказал Питер, но гнев, сверкнувший в его глазах, выдавал бурю чувств. «Боюсь, что это так, Питер. Извините меня», — ответил Генрих, «хотя теперь слишком поздно приносить извинения за мои недальновидные, ложно направленные действия». Я думал избавить от возможных неприятностей, прежде всего, разумеется, собственное семейство. Он изо всех сил старался не показать душевного волнения, скрыв свой давний мотив за флером какого-нибудь разумного объяснения. Когда Фанни произвела на свет мертвого мальчика, я понял, что вы оба будете страшно переживать эту смерть, И, коль скоро Сейди в ту же ночь уже испытала потрясение от моего заявления о смерти ее ребенка, мне показалось правильным передать Фанне недоношенного сына Сейди. При этих словах Питер, впившись в него глазами, воскликнул. «Какое лукавство!» Но Генрих продолжал падать в яму, которую рыл себе сам. «Я думал только о себе, о своей пользе и благополучии, не беспокоясь о ближних. О, как бы мне хотелось все это переиграть!» Питер шумно вздохнул, будто собираясь дать грешному доктору горячую отповедь. Но в этот момент жалобно заплакала Фанни. Немного погодя, Генрих предложил отвезти потрясенную чету к могиле сына, но Питер назвал это предложение «просто идиотским». Отвернувшись к окну, он глубоко дышал, на кухне воцарилась неловкая тишина. Джейк стоял в стороне, и его несчастные глаза напоминали глаза ребенка, которого вдруг отлучили от родителей. Генрих, между тем, ощущал препротивное биение пульса в извилистых жилах на висках. Иона встал рядом с Джейком и, положив ему руку на плечо, сказал... «А, по-моему, мы, несмотря ни на что, останемся братьями». На это Питер, неторопливо повернув к обоим потемневшее мрачное лицо, заметил. «Нет, никакие вы не братья. Он не мой сын». Питер нахмурился, глаза его уставились на вытянувшееся лицо Джейка. «Ты из рода Эберсол, — сказал он резко, — собирай свои вещи, и чтобы духу твоего здесь не было». И он был потрясен. — Отец, но не раздражай меня! Питер тотчас оказался возле уже рыдающей Фанни. — Пойдем отсюда. Приказал он ей, даже не глянув в сторону молодого человека, которого они воспитали как родного сына. Понятное дело, ведь он уже не был мастом. — Отец, неужели ты не дашь мне поговорить с Мэнди? — взмолился Джейк. «Ну, одну минуточку, только попрощаться!» «Быстрее с этим делом!» — сказал Питер. Что касается Генриха, то его кровь кипела, но душа ушла в пятки, так что он не осмелился более сказать ни слова, ибо виновником этой, разворачивающейся на его глазах трагедии, был он сам. Тем не менее решение Питера было выше его понимания. «Да нет же, невежда, ты не должен отрекаться от собственного сына!» — молча противился он. «Послушай, отец», — сказала она, — «я искренне надеюсь, что ты говоришь не то, что думаешь. Однако, если это не так, тогда вместе с Джейком ухожу и я». При этих словах старшего сына Питер замер как вкопанный, в дверном проеме между кухней и передними покоями, И стоял там с выражением крайнего изумления на лице. Поступай, как знаешь, он. Наконец сказал он сыну, а затем, глянув в сторону Генриха, кивнул, мол, его также просят не задерживаться. Остолбеневший на миг в результате столь непредвиденного поворота событий, Генрих бросился к задней двери и выбрался наружу, поскольку видеть, творившееся в доме мастов, у него не было сил как не было сил нести ответственность за эту беду. «Ах, сколько несчастья я принес этому семейству!» — повторял он про себя. Глава двадцать первая Обескураженный и удрученный Данельзя Иона вслед за Джейком вышел из дома. Когда доктор Шварц предложил их подвести, оба вежливо отказались и пешком отправились в индюшины холм. Целью их путешествия был дом или Йодера, В руках у каждого была наволочка, набитая кое-какой одеждой и предметами первой необходимости. Пока братья брели под бьющими лучами солнца и обсуждали произошедшее на маминой кухне, ветер то усиливался, то пропадал, немного переключая на себя внимание путников. По дороге Джейк сокрушался, не желая поверить в очевидное. Отныне они изгнанники, поскольку отец самым бессердечным образом выгнал их из дома. — Он сейчас не может мыслить здраво... «Просто не может», — дрогнувшим голосом сказал Джейк. На сборы отец дал им так мало времени, что они едва успели прихватить с собой рабочие штаны, пару рубашек и нижнее белье. Мало того, к полному изумлению Ионы, отец со ступени крыльца обрушился на них с бранью, как собака, облаивая чужих людей. Только теперь в глубине своего сердца Иона постиг, что за человек Питер Маст, в драматических для всей семьи обстоятельствах, показавший себя с худшей стороны. Вот почему Иона вынужден был соглашаться с братом, хотя делал это весьма нерешительно. Отец вне себя от ярости, хотя со временем, может быть, он и опомнится. Во всяком случае, мне бы хотелось в это верить». Теперь, после только что пережитого, утверждать, что Иона уверен в способности отца смягчиться и иначе взглянуть на вещи было очень трудно. Надежда на это едва теплилась. Лицо Джейка оставалось напряженным и маловыразительным. В моих жилах течет кровь Шварцев и Эберсолов, но преступной в глазах отца является кровь одного Авраама. — пробормотал он. Слушая брата, Иона молчал и только качал головой. Ему оставалось лишь догадываться, как должно быть тоскливо у Джейка на душе. — Что же, выходит, я уже не член своей семьи? Вот так запросто. Выходит, во всем, что я знал о самом себе, во всем этом я жестоко заблуждался? — Не во всем, Джейк. Неужели ты, Иона, не веришь доктору Шварцу? Насколько я понимаю, доктор Шварц попал в страшный переплет, и как можно думать иначе? Ведь не станет же он сам о себе сочинять небылицы, — сказала Иона. Все это не укладывается у меня в голове, — яростно выдохнул Джейк. Мне даже думать дико о том, что меня не ждут в родном доме. Иона, давно переставшая замечать нетерпимость отца в отношении Авраама Эберсела и его семьи, или просто примирившийся с ней, теперь задавался вопросом, каким образом изгнание Джейка из дома может подействовать на Лию, когда она о нем узнает. А это, разумеется, произойдет в ближайшее время, поскольку в последние месяцы они с Сейди весьма сблизились». Эти особые отношения, — размышляла она, — как только откроется, что Джейк с сын Сейди могут через некоторое время сойти на нет. Как бы там ни было, он надеялся найти разумный выход из того положения, в котором они с Джейком оказались в результате преступно близорукой позиции отца. — Хуже всего то, что я не могу жениться на Лидии. Печаль отразилась на лице Джейка. Если только доктор Шварц сказал правду о том, что когда Сэйди в меня родила, Джейк замолчал. Некоторое время они шли молча по мерзлой дороге, и воцарившуюся тишину нарушал только шум, производимый их сапогами. И он и не торопился заводить разговора о том, как они будут жить дальше. Не говорит же об этом в такую трудную для них минуту. «Для этого можно найти куда более подходящий момент». Джейк, решительно выдвинув подбородок и стиснув зубы, поглядел на Иону. «Я никогда прежде не видел отца в такой ярости, особенно в присутствии малы и еще доктора Шварца. Скажи, Иона, что мне теперь делать?» Иона до того крепко сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони, Судя по всему, Джейку придется несладко, если он всерьез надумал расстаться с Эдиной сестрой. Но знаешь, нам остается только молиться, чтобы вся эта беда содействовала нашему благу. Откликнулся Иона, а сам про себя подумал, что неплохо бы Джейку обратиться за духовным наставлением к одному из братьев-служителей. Хотя кто сумеет помочь Джейку? Гет или Авраам? «Надо подумать над этим с постом и молитвой», — решил Иона. Когда в конце концов они добрались до илии и Йодера, тот принял их с распростертыми объятиями, хотя Иона не стал распространяться о том, что заставило их вдруг на некоторое время попроситься к нему на постой. Потом Елия, разумеется, все узнает, если это будет ему интересно. Но пока Иона был страшно ему благодарен за теплую улыбку, дружески протянутую руку и крышу над головой. Тем временем Иона прекрасно понимал, что отныне он будет смотреть на Джейка совершенно иными глазами, и это было ему почти неприятно, хотя не мог же он приказать себе не принимать в расчет того обстоятельства, что Джейк — сын Сейди а также внука Врама эберсола и Генриха Шварца. «Пора бы мне как следует отдохнуть», — подумал Генрих. Долгие годы без отдыха и покоя, разумеется, брали свое. Через чур много времени ожидал он неизбежного разоблачения своих грехов, пытаясь при этом сохранить свое доброе имя, и теперь, как видно, лишился его посредством явки с повинной. Когда правда в конце концов откроется всем его пациентам, если, конечно, откроется, ему, разумеется, лучше быть подальше от Индюшиного холма. В какой-то момент в голове у Генриха промелькнула мысль о том, что в худшем случае, если дела пойдут совсем скверно, он окажется за решеткой, и самообладание покинуло его. Он задрожал от страха. Едва одолев ступеньки крыльца, Генрих вошел в боковую дверь своего дома. Он не стал приветствовать супругу словами «Лорен, я дома!», как обычно это делал, приходя с работы, а сразу же отправился в свой кабинет, где подошел к высокому книжному шкафу и, со звоном отворив его стеклянные дверки, достал с полки «Атлас мира». Генрих листал его до тех пор, пока не наткнулся на карты Швейцарии, Италии и Австрии. Итак, ему следует бежать из Америки, причем вместе с Лорен. Пусть это будет для нее своего рода вторым медовым месяцем. Другого удобного случая может и не представиться, — мрачно подумал он. Встав возле окна, Генрих посмотрел через шоссе в сторону леса на небольшую прогалину, — Там, возле дороги, кто-то расчистил лес, наколов и аккуратно сложив дрова в поленницу. Глядя на нее, он вспомнил трудягу Джейка, который несколько раз ходил для него в лес по дрова. — Завтра же начну все необходимые приготовления к путешествию, — подумал Генрих, прихватив на кухню Атлас. Там готовила ужин Лорен. Вид у нее был слегка растрепанный. — Дорогая... «Как ты смотришь на то, чтобы совершить со мной небольшое путешествие?» Лицо Лорена светилось внезапной улыбкой. «В самом деле? И куда же?» «Интересует ли тебя Европа, Лорен?» «Ох, Генрих, я бы с удовольствием!» Лорен на мгновение умолкла, словно хотела что-то спросить, но никак не решалась. «Что такое, дорогая?» «Ты не будешь против Флоренции?» — спросила она. — Мне хотелось бы посмотреть собор Санта-Мария-дель-Фьорре и Давида Микеланджело. Генрих тут же подошел к жене и крепко ее обнял. — Все будет так, как ты хочешь, только мне надо связаться с бюро путешествий и оформить документы. Лорен выглядела удивленной, но довольной. — Нам давно пора куда-нибудь вместе отправиться, далеко-далеко. «Пусть это путешествие станет моим рождественским подарком тебе!» — воскликнул Генрих. Генриху не хотелось омрачать радость жены горестной правдой, но в сложившейся ситуации, когда они будут вне дома, ему все-таки придется это сделать. По крайней мере, в туристической поездке у нее будет вдоволь времени расспросить его о том, в чем он собирается перед ней исповедаться». Как только они попадут в этот город эпохи Возрождения, он откроет ей много больше того, чем смог открыть изгнанному из дома Джейку и разъяренному Питеру Масту. Нетрудно понять, что от того шока, который вызвало его умопомрачительное известие, семейство Маст вряд ли скоро оправится. «Вот какую беду я принес людям!» – горестно подытожил Генрих. Известие о поспешном переезде Ионы и Джейка в дом Ильи Йодора дошло до ушей удивленной Лии в пятницу на квилтинге у ее подруги Дорки. Когда, собравшись вокруг большого квадратного стола, женщины из множества разноцветных лоскутков небольшими стежками принялись составлять красочное стеганое одеяло, кто-то из пришедших на посиделки вдруг негромко заметил, что у этого приезжего или ее появились постояльцы. «Да, Джейка Маста выставили из дома», — подтвердила одна из женщин. «И сделал это его родной отец», — добавила другая. У Лии мелькнула мысль, почему Иона первым делом не связался именно с ней, но она тут же успокоила себя тем, что он, видимо, был очень занят. Однако вскоре обязательно известит ее о положении дел в своей семье. Ранее на неделе она узнала от Дорки, что Иона подрядился помогать томатному Джо корчевать камни в поле. Кроме того, он перебивается случайными заработками у других фермеров, в том числе у дяди исея Эберсола. Как бы там ни было, Лия не могла взять в толк, почему Иона с Джейком теперь остановились у вдовца из штата Огайо, но, прислушиваясь к общему разговору, старалась не выказывать неуместного любопытства. Лия бросила взгляд на Сейди, и сестра показалась ей расстроенной. Затем она внимательно посмотрела на Лидию. Та автоматически делала стежок за стежком, лицо же ее, милое и измученное, кривилось гримасой страдания. «Ах, какое это испытание! И прежде всего для бедной Лидии!» — подумала Лия. Иона, добрая душа, отправился в дом вдовца Йодора, чтобы быть рядом с Джейком проговорила Дорка, из чего следовало, что она была осведомлена в этом деле немного больше других. От этих слов внутри Улии все сжалось, но она решила гнать горькие мысли прочь, хотя отъезд и он, и Джейка из дома Мастов был, по всей видимости, каким-то образом связан с поведением доктора Шварца. Могло ли такое произойти после исповеди доктора перед семейством Маст, Если это так, то все это лишь усугубило ненависть Питера Маста к семейству Эберсол. И чем-то все это закончится. Ле беспокоилась о Бионе, понимая, каково ему теперь разбираться с новой бедой. Тайна, хранимая исключительно ради спокойствия ближних, в конечном итоге для многих стала камнем преткновения». В тот же день под вечер после квилтинга Эйб объявил отцу и Лии, что собирается с группой ребят на очередную охоту на вредителей. — Мы успеем вернуться до темноты, — сказал он. — Завтра мы все поедем в гости к дяде Исею, так что, пожалуйста, не гуляй допоздна, — мягко напомнила Лия взволнованному предстоящим делом и забавой мальчику. Отец согласно кивнул. Не бесчинствуй там, как некоторые, а то я чего только не слышу в последнее время. Сверкнув необыкновенно обаятельной улыбкой, Эйб запустил пальцы в шевелюру. — Я вернусь не очень поздно, отец, вот увидишь. — Никто не станет проверять тебя, сынок, — сказал Авраам, шелестя свежим номером Дбачит и поглядывая на сына со своего любимого кресла-качалки. Выслушав мнение отца, Лия вернулась к своему занятию — выпечке яблочного пудинга. Обосновавшаяся возле нее Сейди чистила картошку и не проронила ни слова. После того, как Эйби исчез, отец деланно откашлялся, будто желая привлечь к себе внимание дочерей. Когда же Лия обернулась к нему, он сказал. «Хочу поговорить с вами о том, что творится с Джейком и Оной Маст». Прямое указание на Иону на миг застало ли ее врасплох, хотя в следующий момент она уже держала себя в руках. «Я пока не получала от Иона никаких разъяснений, если, конечно, ты, отец, имеешь в виду именно это. Однако, надеюсь, вскоре он сообщит мне все, что надо». Джейка, видимо, не просто попросили оставить родной дом, а взяли и выгнали из него. Заметил отец, словно он знал об этом из первых рук. Ли не терпелось спросить отца, откуда у него эти сведения, но она решила повременить, чтобы не сбить его с мысли. Отец продолжал. — Я намерен посетить этого Илью и разобраться, что к чему. Авраам покачал головой. — Хотя, по правде говоря, наша с Питером Мастом размолвка вызывает у меня беспокойство. «С этим делом надо что-то решать, дальше так продолжаться не может!» Он помолчал. «Ведь сколько уже лет длится эта вражда?» «Словом, позор, да и только!» «Мне кажется, я догадываюсь, почему кузен Питер выставил Джейка из дома!» Вдруг заметила Лия и жестом пригласила Сейди включиться в разговор. «Да, мы обе об этом догадываемся», — начала Сейди. Пора уже вскрыть этот гнойник. Сэйди права, все тайное в конце концов становится явным, — подумала Лия, — иначе и не бывает. Делясь с отцом, правда, о Джейке Масте, его собственном внуке, Сейди перешла на шепот. Когда наконец все точки над «и» были расставлены, отец порывисто встал. Газетные листы при этом рассыпались. Он попытался их сложить, но бросил это занятие, просто швырнув их на стол. — Я потрясен. — Ты хочешь сказать, что у меня есть внук, и я ничего об этом не знаю? Он шумно дышал. — Сейди, твой сын жив? — Да, отец, так и есть, он жив. Глаза Сейди блестели от слез. «Мы должны были рассказать тебе об этом раньше, но...» — начала Лия. «Разумеется, должны были». Пробормотала в раму, и пристыженная Лия опустила голову. «Но что сделано, то сделано. Изменить тут уже ничего нельзя. И лучше всего предать это дело в Божьи руки. Только он знает от начала, что будет в конце». Лия и Сейди почтительно закивали. Глаза у Авраама удивленно округлились. Было видно, что их отец страшно потрясен. Он бесцельно бродил по кухне и молчал, словно поразительная новость лишила его способности говорить. Потом вернулся к своему креслу. На сердце у всех лежал камень, пока, наконец, отец не улыбнулся. «Ну и ладно, какое худо без добра!» Разве нам, Эберсал и Мастам, не надо было дождаться подобной встряски, чтобы в конце концов примириться? И прежде чем Лия и Сэйди смогли ответить, Абрам направился в амбар, поскольку считал, что перевернул еще одну страницу в жизни своей семьи. Лия тот час бросилась к Сэйди и крепко ее обняла. — Ты слышала? Теперь твой сын, твой Джейк... Пожалуй, в самом деле преодолел пропасть длиной в шестнадцать лет. Сэди, проникаясь, как видно, благоговейным ужасом перед этой мыслью, тихонько склонила голову. Ты помнишь, как всегда говорила мама, чем кислее яблоко, тем вкуснее Сидор. Обе сестры залились веселым смехом. Осушив лицо от сладостно-горьких слез, Лия вернулась к своему пудингу. Пока тот не остыл, его следовало покрыть глазурью. С тех пор, как великодушный Илья приютил у себя Иону и Джейка, прошла почти неделя. Ионе снова захотелось встретиться с Лией. Усевшись за стол, который много лет тому назад смастерил сам Илия, он написал записку в несколько строк, спрашивая у Лии согласия на свидание. Иона был абсолютно уверен в том, что слухи успели достичь дома Эберсолов, и Лия, по всей видимости, уже знает о его с Джейком переселении к Иллии Йодору. Иона раздумывал над той ролью, которую могла сыграть Лия в замалчивании тайны Сейди и доктора Шварца. Иногда ему до боли хотелось спросить ее прямо в лицо, от отчего она не поделилась с ним тайной происхождения Джейка. Он вспоминал, как однажды уже спрашивал ее о том, что заставило Лидию написать письмо, которое положило начало разрыву их с Джейком отношений. Разрыву, если смотреть со стороны, совершенно беспричинному. Однако в тот вечер Лия на этот вопрос не ответила ни словом, ни намеком, ни жестом, способным хоть как-то прояснить ситуацию. И вот теперь, если в эту субботу она сможет прийти к нему на свидание, ждать ему остается недолго. Вместе с возлюбленной, если будет на то Господня воля, они сумеют разрядить атмосферу, внести ясность в это запутанное дело и уладить все имеющиеся недоразумения. Ровно через неделю после того, как Джейк побывал в кабинете доктора Шварца, он получил от Мэнди письмо следующего содержания. «Дорогой Джейк, как ты там? Я не могу не написать тебе. Несколько дней тому назад мама сообщила мне такую грустную новость, что я до сих пор страшно расстроена». Как могло получиться, что мы с тобой не двойняшки и даже не брат с сестрой? Я выплакала из-за этого все глаза. Хотя я продолжаю делать по дому все, что положено, на душе у меня скребут кошки. В общем, кошмар какой-то. Такого со мной еще никогда не было. Если это шутка, то жестокая». А по большому счету, если хочешь знать, то что бы ни случилось, я отношусь к тебе по-прежнему, как к своему родному брату. Ты понял меня? Как можно забыть, что мы выросли вместе, вместе собирали яблоки в саду, вместе катались зимой на санках с крутого холма, играли в волейбол, лущили кукурузу? Разве все это можно забыть? До сих пор, за исключением тех нескольких месяцев, что ты провел в штате Огайо, мы были с тобой всю жизнь рядом. Я знаю, где ты живешь, поскольку Иона прислал отцу и маме уже два письма. Ах, как не хочется видеть в глазах наших родителей тоску и печаль, особенно у нашей мамочки. Да и отец ходит сам не свой». Можно сказать, что он переживает не меньше нашего, но все равно упрями его на всем белом свете никого не сыскать. Вот он выгнал вас обоих из дома, а ему самому стало от этого легче? Нисколько. Ну а ты, дорогой Джейк, ты-то как? Должно быть, переживаешь, а я не знаю, чем тебе помочь. Надеюсь, что ты ответишь мне и расскажешь обо всем, о чем думаешь в последнее время. Может, как-нибудь навестишь свою родную маму? Я бы на твоем месте постаралась это сделать, и по возможности вместе с Ионой. В этом деле Иона, по-моему, может тебе очень помочь. С любовью я по тебе ужасно соскучилась, твоя сестра-двойняшка, по духу. «Мэнди Маст». Джейк передал это письмо Ионе, работавшему в сарае на заднем дворике дома Ильи. «Прочти, когда найдешь время». С этими словами он отвернулся, не желая стоять рядом с братом и смотреть, как тяжело Ионе читать эти строки. Он уже представил себе заплаканное лицо Мэнди, да и мамина тоже. «Бедная мамочка, невинная, как младенец». Поди, узнай, какие страшные мысли преследуют ее теперь. Джейку захотелось ее утешить, заверить в том, что вскоре все образуется. Однако сказать, что сам он в это верил, было трудно. Такая вот тяжелая полоса настала в его жизни. Все горе, все сожаления, которые накопились в сердце Джейка в результате преступных деяний доктора, мучительного разрыва отношений с единственной в его жизни возлюбленной и утраты родного семейства, заронили в его сердце надежду на то, что в конечном итоге он так или иначе встретится с Сэйди Эберсу. Мэнди права, ему следует увидеться с родной матерью. Пара минут на рынке. Этого явно недостаточно. Лия прекрасно понимала, что все надо делать не спеша, хорошенько обдумав. Однако, получив письмо от Ионы, на конверте его рукой было четко написано ее имя, она в попыхах сделала неверный вывод. Дескать, вот оно, слово, которого она ждет с великим нетерпением. Забравшись повыше на и вскрыв конверт, она тотчас поняла, что ошиблась. Иона предлагал ей снова встретиться и поговорить. Теперь уже Лия нисколько не сомневалась в том, что Иона по отношению к ней настроен очень мрачно, ведь записка не содержала ничего существенного, несколько строк о погоде, да и то лишь в той связи, что он приедет к ней в чужой закрытой багги. Лия пожалела, что во всем, что касается ухаживания Джейка за Лидией, они с Сейди гнули одну и ту же линию – однако было похоже, что ей следовало выработать свою тактику. Со своей стороны, и в этом не было никаких сомнений, доктор Шварц также не мог отделаться от навязчивых мыслей о Джейке, и Лия уже разузнала у Лорен, что они планируют заграничное турне, причем надолго. Не удивлюсь, если он задумал просто-напросто бежать от беды, подумала Лия, не без оснований предположив, что доктора теперь мучит совесть. Мысленно вернувшись к Ионе, Лия сообразила, что ему теперь очень важно выслушать ее, ли собственную версию этого дела, разумеется, с разрешения Сейди: Такова уж природа этого запутанного вопроса. Однако не отреагирует ли Иона на ее откровение подобно Лидии, которая с тех пор, как выслушала правду, весьма охладела к своей маме-сестре? Отчужденность между ней и ее дочкой разрывала Лии на сердце, но что теперь ей было делать? В общем, Лия так устала хранить чужие тайны, что уже готова была выступить на собрании общины, чтобы как можно быстрее откровенно изложить обстоятельства этого дела. Спускаясь с синавала, где она сидела в углу у окна, Лия наткнулась ногой на какую-то корзинку, спрятанную под соломой. Открыв крышку, она заглянула внутрь и страшно удивилась. Корзинка была наполовину заполнена крысиными хвостиками, свидетельством недавнего триумфа Эйба на охоте. Неожиданная находка вызвала у нее легкую улыбку, хотя не без сердечного трепета. «Ах, она продолжит молиться неотступно о спасении Эйба», ибо ему, видимо, все больше нравится удовлетворять свое любопытство в отношении всяких мелочей мирской жизни. Какой он еще мальчишка, однако! Не оставлявшая надежды выйти замуж за Иону уже в будущем году, как только ее жених пройдет испытательный срок, Лия не могла не задаваться вопросом, как после их свадьбы станут жить без ее опеки Эйб и Лидия. Лии уже давно хотелось спросить Иону, что он думает по этому поводу, но она как-то не решалась, вспоминая, каким камнем преткновения много лет тому назад сделался для другого достойного человека, Геда, вопрос о том, кто будет воспитывать маминых деток. И все же теперь, размышляя об этом, Лия имела право сказать, что в общем и целом она с честью справилась с тем обещанием, которое с любовью дала своей лежащей на смертном одре маме. Дети подросли, отец вступил во второй брак, Сэди живет во флигеле по соседству с семьей, и теперь ничто не мешает Лии выйти замуж за своего суженого, своего единственного на всем белом свете возлюбленного.